Майор Шольц последние дни редко покидал рабочий кабинет. Количество отчетов, которые ему пришлось написать, уступало только количеству отчетов, которые ему довелось прочесть. Наиболее пространные отчеты писал Генрих. Собственно, по приказу Шольца он их и писал. С утра Генрих обыкновенно приходил в кабинет Шольца, с протяжным вздохом валился в кресло и протягивал шефу диск со свежим опусом. Шольц загружал текст и принимался читать, то и дело донимая Генриха вопросами и редактируя отчет. Со дня возвращения Генриха в Берлин прошло уже две недели, но до сих пор было непонятно, получит ли алзамайская история какое-либо продолжение. Генрих не верил в то, что волков удалось уничтожить. Слишком уж нелепо погибла волчья база, и слишком внезапно исчезли боевики-волки, щупавшие пограничное кольцо чувствовался в этом какой-то неявный подвох, словно прощупывание было не прикрыто косметическим, только изображалось. Но, с другой стороны, покинули ли волки оцепленный район? По оценкам экспертов, их было более сотни на базе, да плюс снаряжение, не бросились же они удирать с пустыми руками. Даже учитывая их непревзойденный пока камуфляж, Добрая сотни волков просто не могла незаметно просочиться сквозь кольцо. Кто-нибудь в оцеплении неизбежно что-нибудь заметил бы. И в итоге случилось бы именно то, чего ждали — прорыв силой. Но прорыва не дожидались. Либо волки все-таки сумели ускользнуть совершенно незаметно, либо они все еще находятся в тайге. Где-нибудь неподалеку от взорванной базы. Откуда кто знает, вдруг у них больше одной базы. Или они уничтожили только часть, а не всю целиком? И потом кто сказал, что взорвалась именно база, а не какая-нибудь обманка, бутафория? В общем, и Шольц и Генрих ожидали продолжения, а пока терпеливо писали отчеты, читали отчеты, редактировали и подправляли отчеты. И ждали.